Глава двадцать седьмая Не торопись. Помни, ты т в укрытии, а он в открытом поле. Отрешенно успокаивал Дим напарника, который был на взводе. Допускать того, чтобы он сорвался раньше времени было нельзя. Это уже обернулось потерей дюжины рапир. который Вели выпустил в горячке боя, дурак. Да к его счету добавились один уничтоженный бот противника и два дрона, но цена была слишком высока. д «Да о л ж е уйдет. Вели был не согласен с мнением второго номера. А сейчас Кракен как на блюдечке. Только стреляй. У нас нет. Эмис н а р я д о в чтобы снять его силовой купол. Ты все их потратил, забыл? И потом, куда он идет? Позади него идет четыре боя, нет, уже три. Параллельно с управлением ботами Дим мониторил с т а т и с т и к и тендера. Осталось двенадцать боевых машин. Положение четырех нам известно. Все хорошо. Зря он это сказал. Едва его слова слетели с губ, как о д н о м о м е н т н о Дим потерял гермес. Вот наблюдавший за происходящим с воздуха взорвался от прямого попадания р а п и р ы и все, что тот успел передать своему хозяину, было короткое видео, меньше секунды длиной. Буквально в километре от него вышел из невидимости огромный летающий бот с терпом и молотом на фюзеляже, четыре контура силовых щитов и шесть боевых башенок по углам бота. Это такая летающая крепость. Количество хавер двигателей Димса считать не успел, но их явно было больше сотни. Чтобы держать в воздухе такую махину нужна была титаническая энергия. Ошибиться было невозможно. Флагман красной коммуны Волгоград Ворошилов тоже участвовал в тендере. И это, пожалуй, было самой плохой новостью за последнюю неделю. Ворошилов опять ушел в невидимость. И Дим не понимал, как такое возможно. По крайней мере до этого момента он не слышал про технологии полной невидимости, тем более для такого громадного бота. в е л е не вздумай стрелять, прокричал Дим, и на всякий случай заблокировал напарнику доступ к боевым м о д у л я м Если Ворошилов воспримет Зевс как главную угрозу, то можно сразу поднимать белый флаг. Стараясь сохранить спокойствие, Дим закрыл глаза и переключился на управление оставшимися боевыми машинами. Аит вынырнул из земли на том месте, где недавно стоял царь колокол, и местные начали торопливо загружать через корму ремонтно д е в и з и о н н ы й бот. Машину требовалось д а заправить минами их осталось всего два контейнера. И как с ним бороться? В голосе в е л е звучало отчаяние. Дим промолчал. Ответ на риторический вопрос был не нужен. Ну что, тогда наносим как можно больше урона и пытаемся проиграть героически? предложил в е л е Нет. Должен быть выход. Выход есть всегда, ответил Дим. А пока сообщи совету реальное положение дел. Дим судорожно пытался что-то придумать, но как назло ничего не шло в голову. Ворошилов вновь появился в небе. Секунду назад ничего не было, а уже сейчас летающая крепость бомбардировала замоскворечье, выплевывая из своего ч р е в а бомбы. Дим не видел места, куда п о п а д а л и с н а р я д ы но интерфейс статистики тендера п о е щ а л его о новых выбывших участниках соревнования. Оставшиеся боевые машины Забыли друг о друге и вместе начали расстреливать силовые щиты Ворошилова, но, к сожалению, им не хватало слаженности. Огонь велся не кучно, и максимум, чего удавалось добиться пешим ботом, так это просадить один-два контура силовых щитов на разных углах боевой машины. А их у л е т а ю щ е й крепости было шесть. Если бы все наземные боты били по одному контуру Ворошилова, то им удалось бы обнулить силовую защиту, а затем вгрыться в б р о н и р о в а н н о е брюхо л е т а ю щ е г о б о т а Но вы, история не терпит с я с л а г а т е л ь н ы х наклонений, идиоты. Они бьют в разные контуры, озвучил Дим свои мысли. Тогда давай им поможем. Велес сам, того не понимая, предложил простой и одновременно действенный выход из ситуации: направим луч лазера. Думаю, тогда остальные догадаются, что нужно стрелять в него. Дим еще раз выругался, на этот раз про себя и на себя. Это же так просто. Как он сам до такого не догадался? Одну минуту, я подгоню Гефест. Когда на борту поймут задумку, мы станем их приоритетной целью. Дима оставил а р о с без защиты, и а и д спустя минуту неприступной стеной стоял между Зевсом и шестиметровой кирпичной стеной Кремля. Идея веле была прекрасна, за исключением одного маленького аспекта: у Зевса не было лазерного целеуказателя. А гермес уже валялся грудой обломков на дне Москвыреки. Но все это мелочи. Ведь лазерный целеуказатель может легко заменить лазерный резак Аида. Да и рассеянный пучок будет гораздо заметнее, нежели небольшая точка. Главное вовремя ретироваться и не слить ремонт н о диверсионную машину. А ид стальным кратом ушел под землю, стараясь отдалиться от крепости и тем самым отвлечь на себя внимание. К сожалению, это занимало время, которого у Димы осталось не так много. Леонид Скворцов хочет присоединиться, – произнес в е л е оторвавшись от радиостанции. В смысле присоединиться? Ты же знаешь, что мы не автоботы, не берем пассажиров. Жестко отсек напарника Дим. Он глава поселка Хамовники. Вчера он потерял двоих сыновей. Он будет нам полезен? н а с т о я л Вели и протянул Диму пластиковую коробку, которая шипела, словно змея. Вы разбираетесь в роботостроении? Первым задал вопрос Дим. Повисла секундная пауза, затем человек на том конце ответил: "Нет". Раздался из рации тихий мужской голос: "Вы эксперт по вооружению? Ему и раньше поступали предложения о пополнении в команду. Игорь и Катя тоже желали прокатиться на большой боевой машине, но обычно желающие отсеивались после двух этих вопросов. Нет, ответил Скворцов старший, вернее теперь уже единственный. Тогда чем вы можете быть нам полезны? Я чувствую живых. Неважно, в боевой машине или за каким-то препятствием. Дар? уточнил Дим. Да. Это дар моего рода. Но сейчас не это главное, а то, что в двухстах метрах от вас в Кремле чужак. Он позади вас, под кучей камня и бетона, но он жив, спокоен и уверен в своей неуязвимости. Он пилот боевой машины? Напрягся Дим, думая, как чужаку удалось проскочить за периметр крепости и как все это время... Он оставался незамеченным. Нет, на самом деле ответ на оба эти вопроса был на поверхности, но как же не хотелось, чтобы его теория подтвердилась. Я просто это чувствую, вижу его сердцебиение. Уклончиво ответил глава хамовников. Тогда с чего вы взяли, что он не жертва вчерашнего авианалета? Наши люди не носят имплантаты на сердце. Он из Доминиона. Вели все понял правильно. Развернувшись на одном месте, парень по очереди высадил ракеты из обеих кассет курсовых гранатометов, желая просадить маскировочное силовое поле. Неидентифицированный боевой бот понял, что его раскрыли, и не стал ждать, когда обновится его энергетическая броня. Впрочем, он не стал стрелять в ответ, а попытался ретироваться за один из соборов внутри Кремля. Странно, почему он не атаковал, имея позиционные преимущества. Силовой щит неопознанного Бота пытался мимикрировать под окружающую среду, становясь то брусчаткой, то белокаменной стеной Благовещенского собора. Хватило девяти ракет. Последняя взорвалась, забирая вместе с собой и энергетический щит, но противник спрятался за собором, разнеся половину каменной лестницы. Вели, чё ты ждёшь? Бей рапиры сквозь собор! В сердцах выпалил Дим, но в ответ получил лишь недоумённый взгляд. Это же святыня. Я не стану этого делать, сказал Вели, и когда Дим попытался перехватить управление, он направил в его лицо свой пистолет-пулемёт. И тебе не дам. Вели был прав. Парень кивнул и поднял руки. Пусть уходит. Сейчас у нас другой противник. Но ты помнишь, что я говорил про оружие, направленное на меня? Если мы выживем, делай, что хочешь. Спокойно отреагировал в е л е И Дим в очередной раз поразился тому, как он изменился, покинув стены доминиона. Было всему причиной отсутствия давления отца, ментальное влияние Катерины или же смена имени. Дим не знал. Разгадка этого будет причиной его долгих бессонных ночей, посвященных раздумьям и анализу. А сейчас напарник прав? У них есть противник, тем более что а и д вышел на огневую позицию. Ворошилов тем временем не терял времени даром. Он заложил вираж и вновь начал бомбардировку, помогая при этом всеми шестью башнями, расположенными внизу корпуса. Теперь в бою участвовали уже семь ботов, если не считать тот неидентифицирующийся бот. Остальные были либо частично выведены из строя, либо уничтожены. Летающая крепость за полчаса собрала такую жатву нанесенного урона, которая Зевсу и не снилась. А вот Аиду, р а сфокусированный луч резака откнулся в ближайшую башню, окрасив ее в о с л е п и т е л ь н о алый цвет. Через секунду по этой метке выстрелили башни Кремля, а через две к ним присоединилась и р а з р о д н е н н а я канонада других ботов, в том числе и Зевса. Ворошилов о г р ы з а л с я всеми шестью башнями, однако бомбы были его основным оружием, и оставшиеся машины с т о й к о переносили обмен ударами. Впрочем, маленькие машины могли и уклоняться, а вот висящие в воздухе Ворошилов нет. Как только щит обнулился, Вели выпустил сразу четыре последние рапиры. Дурак. И дело не в том, что это были последние рапиры. Напарник совсем не извлёк уроков из прошлого их применения. Зевс вновь повалился на землю от стартового импульса ракет. Что у вас происходит? з а т р е щ а л а рация. На этот раз Диму знал голос Игоря. Все нормально. Небольшие технические проблемы. Сквозь зубы процедил Дим. Я могу помочь даром на несколько секунд. Вывести человека внутри летающей машины из строя, предложил Игорь. Надеюсь, это поможет. Отличная идея. Главное завалить авиакрейсер Ворошилов. Если он обрушит бомбы на Кремль, д о г о в а р и в а л Дим не стал. Все было и так понятно. Когда Зев споднялся, Дим увидел, что вышло из его затеи. Ближайшая грань летающей крепости была серьезно повреждена и горела. Затем от нее отделился какой-то маленький круглый объект и полетел вниз. Сомневаться не приходилось, это был один из реакторов, который во избежание взрыва Ворошилов сбросил как опасный балласт. Потеряв реактор, хабер двигателей на этой грани крепости отключились, а авиабод начал кренить. Экипажу понадобилось несколько секунд, чтобы отделить неработающий модуль, а затем одна шестая часть машины оторвалась, чтобы пожар не перекинулся на другие грани. Едва это произошло, сверху отделился большой короб. на котором раскрылись несколько белых парашютов. Без сомнения, это была спасательная капсула экипажа. Желая закрепить успех, Дим перевел луч резака на башню следующего купола, и временные союзники открыли огонь. Вот только Ворошилов понял, что уязвим, и ушел в невидимость. Последние ракеты и снаряды разрывались от с о п р и к о с н о в е н и я уже с невидимой машиной, но дальше никто стрелять не стал. Твою мать! В сердцах выпалил в е л е Рация, которую продолжал держать в руках Дим, вновь зашипела. Это л е о н и д Скворцов. Почему вы прекратили огонь? Потому что Ворошилов ушел в инвиз. Мы не можем стрелять на обум. Я его чувствую. Летающая крепость отошла метров на шестьсот и зависла. Вы можете корректировать огонь. Дим ухватился за эту мысль, словно за соломинку, которая могла его спасти. Мне нужно попасть в кабину вашей машины. Или говорите же, повысил голос Дим. Он чувствовал, как его распирает эмоции. Раньше такого с ним не случалось. Неужели он на самом деле становится обычным человеком? Нет, только не сейчас. На данный момент ему нужен был ясный, трезвый ум, поэтому он сделал глубокий вдох и успокоился. Помогло. Как я могу сказать вам, куда бить? Вы можете корректировать огонь резаком, который на базе, а я в свою очередь буду ориентироваться по его лучу. Стоило успокоиться, и решение пришло само собой. Можно и так, согласился глава хамовников. Кстати, другие носители дара тоже хотят помочь, но нам нужен координатор. Так займитесь этим. Связь оборвалась и Дим увидел, как луч р е з а к а стоящего на Красной площади, ушел сильно в сторону, а затем н а щ у п а л в воздухе Ворошилов. Дим скорректировал АРС, бывший до того в засаде, и Ризакаида. Открыв огонь, он окончательно вывел летающую крепость из невидимости. Присоединился и з е в с и другие боевые машины. Впрочем, и Ворошилов не собирался отмалчиваться. Синхронный залп из оставшихся пяти башен вывел из строя еще одну боевую машину. Впрочем, этот бот был уже поврежден, причем минами а и д а потому его уничтожение. принесло определенные проценты и Диму из-за расстояния и того, что некоторым ботам мешал вести огонь рельеф местности, урон по силовым счетам просел. Дим взял рацию и прокричал в шуршащую коробку: "Артиллерия, вся что есть, огонь по лазерному целеуказателю". Дим был вынужден это сделать. Раньше он избегал привлекать артиллерию Кремля, боясь ответного удара. Любой из участвующих ботов снесет артиллерийский расчет за один залп. При этом он сам вряд ли получит какой-нибудь серьезный урон от морально устаревших орудий. Но сейчас это не имело решительно никакого смысла. Не нужны были ни точность, ни пробивная способность, только урон. Урон, из-за которого силовые щиты схлопнутся и позволят боевым ботам растерзать б р о н и р о в а н н о е брюхо Ворошилова. Как только это произошло, боты, включая з е в с и Аид, начали работать с двойным усердием. Нужно было около минуты плотного огня, чтобы сложить броню второго кластера Ворошилова, но все пошло иначе. Как только силовые щиты лопнули, летающая крепость на крейсерской скорости двинулась прочь, туда, где в данный момент проходила граница проведения тендера. Что он творит? Не п о н и м а ю щ е воскликнул Вели. Если выйдет за границы, ему зачитают с поражение. Экипаж хочет сохранить машину, и это правильно. Поймав на себе непонимающий взгляд напарника, Дим пояснил: "Подумай, сколько стоит одни его хавер двигателей, прибавь к этому стоимость реакторов сверхвысокой мощности, корпус, вооружение, броню, генераторы силовых щитов. Ворошилов стоит как десяток Зевсов. Они согласны на поражение, лишь бы сохранить машину". Но это глупо! Напарник р а с п и р а л от возмущения. Это правильно. Не согласился с ним Дим. Ворошилов нанес больше урона, чем все остальные. Сколько на его счету машин? Шесть? Девять? Технически он может победить даже уйдя с поля боя. Значит, нужно сделать больше. Атакуем! в е л е был полон энтузиазма. Конечно, мы обязаны победить. Если честно, то, сказав это, Дим не ожидал увидеть реакцию, которая последует после его согласия. Зевс, управляемый в е л е вскочил на горбатую, и с п е р е н н у ю оспинами попаданий спину Гефеста. Затем перемахнул через стену Кремля. Дим хотел было остановить напарника и сказать, что за стенами Кремля была самая выгодная позиция, а здесь они как на ладони, но кое-что отвлекло его внимание. Ворошилов, отделившись, уже на добрые пять километров начал снижаться, слишком быстро снижаться. Наконец летающая крепость скрылась за обломками бывшей столицы, а через десять секунд в интерфейсе пришло сообщение: боевой бот в о р о ш и л о в создатель ботостроительный завод имени д з е р ж и н с к о г о доминион Красная коммуна уничтожен. Видимо, сообщение пришло не только Диму. Потому как бежавший со всех ног Зевс вдруг замер. Наверное, напарник вчитался в сообщение и поплатился за это. Сразу два снаряда ударили в силовой щит. Когда он лопнул, в колокол на голове прилетело еще несколько и ни одного попадания в корпус. Отвлекающий рисунок. На колоколе действовал. Колокол раскололся, местами поплыл медными ручейками на торс Зевса, но машина была цела. Как ни странно, но эти попадания еще больше распалили Вели. Напарник умудрился встать, не касаясь руками земли, просто вскинул ноги бота. И через секунду тот уже твердо стоял на ногах, а через две о т к р ы л о гонь из шести-десяти миллиметровых наручных пушек. Дим не собирался лезть с советами к другу. Он мало что в этом понимал, да и Вели л был в своей стихии стихии боя. з а с т р е к о т а л и пушки на руках, в з я в с я Но снаряды летели не в ближайший Цербер, а в Марс, который шел за ним. Сейчас две боевые машины шли на сближение. Снаряды для ультимативного оружия дальнего боя были высажены в Ворошилов. Оставалось воевать тем, что есть, поэтому приходилось сближаться. Дим не знал. Какой был замысел у напарника, а потому просто наблюдал. Цербер, что шел первым, ускорился, желая перескочить москву реку попутно поливая Зевс из трех стволов основного калибра. Дим сразу понял, почему этот бот получил такое название. Впрочем, силовой щит прекрасно держал удар обычных кинетических б о л в а н о к Вели игнорировал ближайшего противника и наоборот расстреливал Марс, который шел вторым. Марс замедлился под градом снарядов Зевса и тогда Зевс отстрелил дымовые ракеты, поставил завесу перед краем реки и замер, ожидая появления противника. Цербер выскочил, разрывая дымовую завесу, и Зев спрыгнул ему на встречу. Дим внутренне приготовился к удару. Грави-компенсаторы могли не выдержать энергии столкновения, но все оказалось гораздо сложнее и проще одновременно. Зев спрыгнул на пол корпуса выше противника и принял столкновение на ступни обеих ног, погасив инерцию противника. Вот так, вцепившись, роботы висели в воздухе, кажется, целую секунду, а затем обе боевые машины полетели вниз в реку. Вот только Зев стоял с верхом на противнике. Столкновение с водой. Вышло жестким, но не для Дима и Вели. Сверхпрочный корпус Цербера не выдержал падения на него Зевса. Его броня лопнула, точно черепаший панцирь под гусеницей бота. С первым противником было покончено. Еще один есть. Осталось четверо. с д е р ж а н н о похвалил напарника Дим после того, как проверил статистику тендра. е Вели не ответил. Зевс выскочил наберег едва не раздавив какое-то рыжее животное. Сейчас их было много, слишком много для простого совпадения, и все нервались к ботам противника. Самое пекло. Дим не сразу понял. Что это было, но в е л е предвосхитил его вопрос. Это Скворцов старший. Он помогает, как может. Он может управлять животными. Выдохнул в восхищении Дима, когда они выскочили из дыма, увидел ответ на свой вопрос. б о т противника был буквально увешан животными. Большими, маленькими, белками, лисами, волками, и зайцами корпус Марса почти полностью скрывало о д е я л о из животных. Они, конечно же, не могли нанести никакого урона с т а л ь н о м у гиганту, но вот оказать психологический эффект. Зев скрутился, стреляя во все стороны, стрекотали крупнокалиберные пулеметы. Работало основное орудие, к р у ш а с к е л е т ы домов. Животные погибали десятками, но сейчас Марс можно было брать голыми руками. Вели так и сделал. Пилот Марса даже не понял, что произошло, поглощенный геноцидом мелких животных. Вели поступил с ним так же, как и с прошлым противником, просто прыгнул сверху, а потом еще раз. Еще и еще, пока не расплющил противника до основания, включая и спасательную капсулу с пилотом. Ты же знаешь правила. Капсулы н е п р и к о с н о в е н н ы осторожно сказал Дим. Это Марс из Юзовского п о л и с а Именно он атаковал Кремль вместе с Ганзой. Его руки п о л о к о т ь в крови. в е л е проигнорировал то, что пилот находился в кабине боевого бота и сплюнул на пол. Он заслужил свою смерть. Где остальные противники? Последний на семь часов Барс, доминион Целиноград, сказал Дим, но тут же осадил напарника. Не торопись, смотри. И переключился на управление оставшимися ботами. Раздался взрыв, сотрясший землю. Аид сделал все как надо, и пока противники сражались, заминировал проход между высотками. Правое шасси некогда белого бота оторвало н а ч и с т о и Барс, пытавшийся сменить позицию, просто вращался вокруг собственной оси на одной гусенице. Силовые щиты снесло вместе с ракетными кассетами и крупнокалиберными пулеметами на корпусе. Громыхнул АРС, е говоря п о с л е д н е е с л о в о в тендре. Последняя рапира ударила в борт, прошла насквозь и разорвалась внутри высотки, которая не выдержала такого издевательства и рухнула на противника. Внимание, тендер окончен. Не покидайте свой боевой бот без необходимости. Эвакуация будет проведена в течение двадцати четырех часов. Мы победили? Голос в ы л и сквозил неуверенностью, хотя минуту назад Дим был готов поклясться, что парень может. зубами в ы р в а т ь кадык противнику, если потребуется. Да, мой друг, мы победили, и у нас еще в запасе есть двадцать четыре часа. Подтвердил Дим и устало откинувшись на свое кресло достал из внутреннего кармана сладкий энергетический батончик, последний, который у него остался.